Однажды, когда у знакомой самки дельфина родились дети, и были они еще совсем маленькими, сосунками, они еще не ели, а питались только материнским молоком, Ихтиандр подумал, а почему бы ему самому не попробовать дельфиньего молока? И вот он незаметно оказался под самкой дельфином, обхватил ее руками и начал высасывать молоко. Дельфин не ожидал такого нападения и в ужасе метнулся из бухты. Ихтиандр тотчас отпустил испуганное животное. Молоко имело сильный рыбий привкус — Испуганная самка, вырвавшись от неожиданного сосунка, бросилась куда-то в бездну вод. Ее младенцы растерялись и бестолку тыкались во все стороны. Долго сгонял их Тиандр маленьких глупых дельфинят, пока не явилась мамаша и не увела их в соседнюю бухту. Только через много дней восстановились их доверие и дружба. Кристо не на шутку беспокоился. Их Тиандр не показывался трое суток. Явился он усталый, побледневший, но довольный. — Где ты пропадал? — строго спросил индеец, обрадованный появлением Ихтиандра. — На дне, — ответил Ихтиандр. — Почему ты такой бледный? — Я... я едва не погиб, — солгал Ихтиандр первый раз в жизни и рассказал Кристо историю, случившуюся с ним гораздо раньше. В глубине океана поднимается скалистая плоскогорье, а наверху, посредине плоскогорья, находится большая овальная выемка — настоящее подводное горное озеро. Ихтиандр плыл над этим подводным озером, его поразил необычный светло-серый цвет дна. Опустившись ниже и присмотревшись, Ихтиандр изумился. Под ним находилось настоящее кладбище разных морских животных, от мелких рыбок до акул и дельфинов. Тут были недавние жертвы, но возле них не кишели, как обычно мелкие хищники, крабы и рыбы. Все было мертво и неподвижно. Только кое-где с дна поверхности поднимались пузырьки газа. Ихтиандр плыл над краем впадины. Опустился еще ниже и внезапно почувствовал острую боль в жабрах, удушье, головокружение. Почти теряя сознание, беспомощно падал он и, наконец, опустился на край котловины. В висках стучало, сердце колотилось, глаза заволакивало красным туманом. И не от кого было ожидать помощи. Вдруг он заметил, что рядом с ним, судорожно изгибаясь, опускалась акула. Вероятно, она охотилась за ним, пока сама не попала в эти страшные, отравляющие мертвые воды подводного озера. Ее брюхо и бока вздувались и опадали, рот был открыт, белые точеные пластины зубов обнажены. Акула подыхала. Ихтиандр содрогнулся, сжав челюсти. Стараясь не захватывать воды жабрами, Ихтиандр на четвереньках выполз из озера на берег. Потом поднялся, пошел, голова закружилась, и он снова упал. Потом оттолкнулся ногами от серых камней, взмахнул руками, и вот он уже в десяти метрах от края озера. Окончив рассказ, их теандр добавил то, что когда-то узнал от Сальватора. Вероятно, в этой котловине скопились какие-нибудь вредные газы, быть может, сероводород или угольный ангидрит, сказал их теандр Понимаешь, на поверхности океана эти газы окисляются. Их не чувствуешь. В самой же котловине, где они выделяются. Они еще сильно концентрированы. Ну, а теперь дай мне завтракать, я голоден. Наскоро позавтракав, Ихтиандр надел очки и перчатки и пошел к двери. — Ты за этим только и приходил? — спросил Кристо, указывая на очки. — Почему ты не хочешь сказать, что с тобой? В характере их Ихтиандра появилась новая черта. Он стал скрытным. — Не спрашивай Кристо. Я сам не знаю, что со мной. И юноша быстро вышел из комнаты.